Глава 33 «Я бы, конечно, не выиграл конкурс красоты», — сказал себе Адам, глядя на отражение в темных водах подземного озера. Отражение было асимметричным, со множеством рук и ног, ребристым и угловатым. У него осталось только одно оружие — небольшая метательная пушка на правом предплечье, похожая на рельс, снаряженной шестью пулями, пять из которых были наготове. Старый крис, или разобравший фактотум Адама и дополнивший его деталями сервомеханизмов из разбившегося МФТ, стоял тут же. Сначала он внимательно слушал Адама, а затем издавал громкие щелчки, исходившие из маленького устройства, которое он держал в морщинистых натруженных руках. Старик что-то сказал, и через несколько секунд из устройства донесся звонкий человеческий голос. «Для вас важен внешний вид». «Переводчик», — удивленно подумал Адам. И он не был сделан брутерами кластера из системы «Стрелец-94». Вероятно, Крисели собрали его сами. Но откуда у похожих на бабочек существ есть знания в области техники?» Он спросил об этом старого Крисели и надеялся, что переводчик правильно распознает его слова. «Я собрал его вместе с учениками и помощниками», — раздался через какое-то время голос из устройства. «У вас хорошие помощники. Вы всегда говорите о них хорошо. Помощники», — подумал Адам, отвернувшись от озера, и заметил, как через боковой вход в пещере появляется множество крисели. Всего их 27. Все ученики — адепты седого старика с морщинистым лицом. В толпе были не только молодые крисели, но и некоторые постарше, которые пошли между скал к берегу озера тем же путем, что и Адам». Другие полетели и приземлились на место, освещенное лампой. Последние двое переплыли озеро. Адам наблюдал за ними. «Помощники», — задумчиво повторил он, — «они были такими же, как я?» «Да, подтверждаю, такими же, как ты», — сказал старый Крисали. «Иди к нам, новый помощник. Говори с нами от всего сакрального сердца. Всегда говори хорошо. Говори с кораблем от нашего имени и сердца машины. Прекратите посылать огонь с неба. Прекратите!» Он крикнул последнее слово, а другой Крис, или его ученик, повторил за ним «Прекратите! Прекратите!» Адаму показалось, что среди щелчков и шипения он слышал громкий звук, похожий на слово «Кахалла». Переводчик интерпретировал его как сакральное сердце. «Вы хотите отвести меня к Кахале, чтобы прекратить войну?» – спросил он. «Да, конечно!» «Но до Кахалы тысячи километров отсюда!» Он подумал, что Крисели, возможно, не знают слова «километр» и добавил. «Она расположена на другом конце планеты!» «Ложь неправда!» – прощелкал старый Крисели. «Отсюда есть путь до Кахалы, который Крисели могут преодолеть за один взмах крыла!» После некоторого колебания он добавил. «Пожалуйста, пройди несколько шагов! Нам нужна помощь!» Озеро тянулось на множество километров и проходило сквозь четыре пещеры. Пока они шли по скалистому берегу, Адам узнал, что старого криселя зовут Энроэль, и он – хранитель своего народа. Судя по всему, его задача заключалась в сохранении знаний, накопленных до переселения его народа на Ретос, самый большой из 64 спутников Хауканта. «Это происходило в течение 50 поколений», – сказал Энроэль. Это вряд ли могло успокоить Адама, но одно было совершенно ясно. До переселения Крисали обладали высокоразвитой культурой и посылали к другим планетам корабли, которые находил кластер. Однако теперь, живя на Ретосе, они, казалось, потеряли свое технологическое наследие. Или по какой-то причине добровольно от него отказались. Теперь это наследие берегли лишь хранители. Раньше, как рассказывал Энраэль, их были десятки или даже сотни, но теперь остался только он и 27 учеников. «Еще совсем недавно их было 40, подчеркнул старый крисели. Но машины-кластеры, копающие повсюду без уважения к священным местам, а затем борьба с темным кораблем, убедили 13 учеников в том, что технологии, не достигшие определенного уровня, бесполезны и не стоит их охранять. Пока они проходили через темную пещеру вместе со стариком, а другие крисели пролетали ее на крыльях, освещая путь лампами, которые отражались в водной глади озера, Говорящий с разумом думал о произошедших событиях. Он вспомнил, как Крисали хотел убить его камнем. У того не было переводчика, устройство находилось только у Энраэля. Но, тем не менее, он смог понять те несколько слов просьбы о помощи, которые Адам выдавил из себя и отнес его в лес. И поэтому Говорящий с разумом вступил в контакт с Хранителем и его учениками». В конечном счете, именно Энраэлю Адам был обязан своим спасением. Он отметил, что переводчик имеет замечательную конструкцию и работает на удивление хорошо. Говорящий с разумом сообщил Энраэлю, что среди машин и механизмов есть те, кто обладает самостоятельным мышлением. Этим он, казалось, завоевал его доверие, и тот стал называть его помощником. Но что стало с другими? И кто они были? Бартоломеус не упоминал о предшественниках кластера, но у Адама со времени, когда он летал в системе «Стрельца-94», возникли смутные воспоминания, что на Ретто слетали другие, говорящие с разумом. Однако он не знал, кто это был. «Нас так мало», — подумал он, — «я должен их знать». «А где остальные, говорящие с разумом?» — спросил Адам, когда они дошли до четвертой пещеры. «Могу ли я поговорить с ними?» «Вы говорите хорошо», — прощелкал Энраэль. «Однако это невозможно. Они пропали». «Другие помощники пропали?» «Да. Я и глазом моргнуть и не успел. Они не последовали совету и ушли по неизвестному маршруту. Маршруту невозврата». Теперь Адаму стало настолько любопытно, что он не нажал бы на кнопку экстренного возвращения, даже если мог бы это сделать. Хотя хранитель и его ученики искусно сделали ему конечности и другие части тела, но коммуникатор, работающий как передатчик и необходимый для экстренного возвращения, по-прежнему работал плохо. Даже если бы он решился на возвращение, был риск неврологического шока, который его тело, находящееся на земле в с эмульсией, не пережило бы. Место Адама-солдата занял Адам-наблюдатель, появившийся из маленькой программы, которую Эвелин добавила к ходу транспортировки. Он хотел узнать, почему исчезли другие говорящие с разумом, как можно добраться до Кахала, находящейся на другой стороне планеты. Он что-то подозревал, но не смел делать самостоятельные выводы. На другом конце озера забрежил свет. Молодые летающие крысыли закрякали и начали садиться, а старые, ведомые Энраэлем, проворно пробиравшиеся по берегу между скал, быстро побежали через реку. Адам не мог за ними угнаться, из-за замены ноги его двигательный контроллер пришлось откалибровать. Лежащие на мелководье валуны торчали из воды озера, как белые зубы. Дальше тянулся пологий склон, заваленный не камнями, их крисели убрали в сторону, а кусками металла и полимеров различных размеров и форм. Некоторые из них были сложены друг на друга, образуя серебристые или ржаво-коричневые холмики. Остальные были частично склеены между собой, и занимали такую же территорию, как старая столица Гренландии Нуук. Дорога путников пролегала через гору металлолома, которую лампы освещали лишь частично. Впереди, на расстоянии 500 или 600 метров, виднелось нечто, что человеческий глаз принял бы запасть огромного монстра. Однако визуальные датчики Адама, которые теперь получили достаточной энергии для работы, различили часть корпуса, остатки старого корабля. Энраэль пояснил, что это были обломки одного из ковчегов, на которых предки Крисали прибыли на спутник Хауканда 50 поколений назад. Когда процессия достигла груды металла, которая, по-видимому, простиралась на 4 или 5 квадратных километров, над ними по поверхности Ретаса словно прошли великаны. Земля подпрыгнула на несколько сантиметров, По системе пещер пронесся стон и грохот, а озеро забурлило и покрылось волнами. От высокого свода пещеры отрывались куски породы, падая с грохотом в воду. Последний летевший к приземлился с кряканьем. Энраэль схватил Адама за руку и потащил за собой. «Быстрее, быстрее!» – прокричал он, и переводчик завибрировал. Вероятно, на перевод следующей фразы ушло слишком много времени. «Нужно поговорить, остановить борьбу и не разрушать этот мир!» «Он ожидает, что я принесу мир на Ретос», – подумал Адам. «Но я не могу этого сделать. Я знаю, что не могу это сделать!» Они побежали по одной из троп мимо древних ржавых деталей машин, фрагментов полимеров и керамики, обрывков обшивки и пятиметровой горы шестеренок, из которой торчали два стержня, похожие на кривые стрелки сломанных аналоговых часов. Было видно, что кто-то пытался отсортировать технологическое наследие прошлого, если не по виду, то по форме и по цвету кое-где собранное здесь на протяжении веков и тысячелетий груда обломков, сформировала монолитную стену. Функция автоматического анализа подсказала Адаму, что произошел сильный взрыв. За ним последовали более мелкие, но все же довольно чувствительные. Анализатор подсказывал Адаму, что, возможно, наверху идет борьба. Или кто-то сверлил скалу в поисках пещеры и того, что там находилось. Наконец они дошли до конца свалки. Перед ними возвышалась отвесная скала, за которой поднимались колонны из материала, в отличие от деталей механизмов, гладкого и нетронутого временем. Они освещались прожекторами, подключенными к генераторам, находившимся между скал. Рядом с генераторами стоял Крисель, еще старше Энраэля, без одного глаза и пары крыльев. Он склонился между генераторами и держал в руках предмет, напоминающий бронзовую звезду с пятью лучами и рукояткой. Хранитель осторожно взял его, будто тот мог в любой момент загореться. «Иди сюда, иди, чтобы помощник мог быстрее оказать помощь», сказал Энраэль и подвел Адама к двум колоннам. Скала между колоннами была удивительно отполирована и будто покрыта глазурью. С правой стороны была небольшая, вырубленная в скале, ниша. Адам искал на скале подсказки. Есть ли здесь то, о чем он думает? Визуальный датчик не нашел ничего необычного». «Всего лишь один взмах крыльев», – прощелкал Энраэль при помощи переводчика на шее. «Для нас, а для вас всего несколько шагов, как и было обещано. Кахала прямо здесь. Энергии достаточно. Начинаются перемены. Будьте осторожны. Взаимодействие с Кахалой не всегда безопасно. Она очень старая и иногда работает и неправильно. Предыдущие хранители не всегда ухаживали за ней как надо». Рука с предметом почти полностью исчезла в нише. Несколько секунд ничего не происходило. Старые молодые крисали стояли молча, полураскрыв крылья, свет их фонарей, напоминавших фары, отражался на каменной стене между двумя колоннами медного цвета. Затем начались первые перемены. В том месте, где визуальные сенсоры Адама видели лишь серый фон, возникли какие-то линии. По скале, которая стала прозрачной, поползли крошечные змеи постукивая палкой, одноглазый крисели приковылял ближе к стене, прислонился, услышал щелчок, что-то прошипел и вернулся к управлению генератором. По пещере пронеслось рычание, словно исходившее от какого-то монстра в темноте, а земля задрожала так сильно, что Адам не смог удержаться на ногах разной длины и упал. Внезапно тьму пещеры разрезал свет. Он исходил не от факела в криселе, а из трещины в своде между третьей и четвертой пещерами. В трещине что-то начало двигаться. «Враг», — подумал Адам, — «он нашел нас. Он скоро будет здесь». Говорящий с разумом услышал звук, похожий на звон хрусталя, а затем увидел, как растворяется часть скальных сводов. По крайней мере, это выглядело именно так. Однако визуальные датчики позволили Адаму понять, что она не растворилась, а поменяла конфигурацию. «Молекулы и атомы перестроились, поменяв структуру материала Этериум», — сообщила система анализаторов. Одноглазый Крисали снова приковылял к стене, поднял палку, еще раз ударил ею о стену. Половина палки исчезла, провалившись в массивную скалу, а затем стала двигаться в вязкой массе. От краев к середине расходились волны, образуя геометрические формы, вызывавшие у Адама смутные воспоминания. Ему казалось, что он уже видел их в другой миссии и другой звездной системе. От слабых медленных волн, расходившихся в поглотившем половину палки Этериуме, появилось что-то невидимое, но имеющее форму. Адам ощутил беспокойство. Судя по всему, Крис или испытал похожие чувства он выронил то, что осталось от палки, и попятился назад к генератору. Энраэль поднял тонкие руки и расправил четыре крыла. «Всего лишь несколько взмахов крыльев и твоих шагов», — прощелкал он. «Иди, помощник, иди к Кахале». Он ненадолго присел, оттолкнулся от земли, взмахнул крыльями и исчез в скале. Концентрические волны поглотили его и, двигаясь все быстрее, зашуршали, словно осыпающийся песок. Адам посмотрел на озеро. Струившийся через трещину в проходе между третьей и четвертой пещерами свет замерцал, и какой-то темный угловатый объект размером не более 10 метров, но с сильной энергетической сигнатурой провалился в пещеру. Он завис над водой, наклонился, будто бы озираясь, а затем полетел через озеро. Адам побежал и закричал. «Это враг! Все следуйте за мной!» Он не знал, поняли ли его крисали. Энраэль, который его понимал, пропал вместе с единственным переводчиком, но Адам знал, времени терять нельзя. Он не видел, идут ли за ним ученики и одноглазый старик. Перед говорящим с разумом высилась стена, испещренная неясными узорами. Потрескивание становилось все громче. Он прыгнул на стену и силовой привод поглотил Адама, словно голодная пасть.